Глава 45. Как ты вышел на это место? Вопрос, который задал Чарльз, больше нужен был для того, чтобы расшевелить демона, хотя, конечно, интерес был в том числе. Как бы его не угнетала мысль, что ему приходилось как-то поддерживать психическую стабильность, или что-то ему потерявшую в бездне любой намек на человечность твари, демона особого выбора у него не было – Не так важно, что он услышал в казино, но важно то, как он стал себя вести. Все же специальный инспектор считал подобное сотрудничество необходимым злом, за которое его потом будет ждать в лучшем случае ад, либо, что вероятнее, бездна. Феликс, уже хотевший ответить, на миг застыл, после чего осмотрелся, сделав глубокий вдох и выдох, блаженно улыбнулся Было совершенно непонятно, о чем он думал, да и не сказать, чтобы Чарльз слишком интересовался богатым внутренним миром ублюдка. Проследил за жертвой. Легкий ответ Феликса особой конкретики Чарльзу не принес. Но разве ты не был в казино? Демон, все еще наслаждаясь воздухом грязной улицы, казалось, на миг задумался. Скажем так, дружище, я много где бываю и не бываю. На миг специальному инспектору показалось, будто как вновь потерял над собой контроль, и ему придется выдавливать из себя слова пустой поддержки. Чарльз не сомневался в том, что он так прекрасно знал, что он думает про него. Однако почти сразу эти мысли вылетели из его головы. Взгляд Фишера стал абсолютно спокойным. Честно говоря, это даже немного сбило Чарльза с толку. «Я стабилен, приятель. Ты мне немного помог привести мысли в порядок. Спасибо». Неожиданные слова демона заставили мужчину поморщиться. Опять суток читал его, как открытую книгу. От того, насколько искренне прозвучала благодарность, твари специальному инспектору стало нехорошо. Не желая развивать тему, мужчина уже было хотел первым зайти в театр, как... Демон его остановил, положив руку на плечо. «Не спеши, иначе уже потом не выйдешь», — ласково сообщил Феликс. «Это его пасть». Чарльз не дрогнул, но нахмурился. Почему-то слово "пасть" он сразу понял буквально. Возможно, очередное влияние демона. Взаимодействуя с этим нестабильным психопатом, всегда нужно следить не только за языком своего тела, но и в том числе за мыслями и эмоциями. Нам нужно вызволить людей. Что-то еще предлагаешь, демон? На самом деле все очень просто. Пожал беззаботно плечами. Уб... «Достаточно лишь устроить для твари несварение желудка». «Что ты имеешь в виду?» – понимающе уточнил Чарльз, после чего до него дошло. «Погоди, ты...» В динамиках раздался задорный смех веселяющийся мисс Андерсон, заставив Чарльза раздраженно достать наушник из уха. Его начал распирать внутренний гнев – Появилось желание достать бесцветный пистолет и сделать в демоне несколько новых отверстий, но по какой-то причине специальный инспектор был уверен в том, что это гиблая затея. Глубоко вздохнув, Чарльз с тяжелым взглядом уставился в глаза твари. «Нам нельзя шуметь, демон, нельзя. Ты вновь забыл об этом». Фишер натянул на лицо свою привычную ублюдскую улыбку. До тех пор, пока люди будут оставаться в счастливом неведении, никакого лишнего шума не будет. Никто и не пострадает, прямо как в том казино, а? Доверься мне, приятель. Когда я тебя подводил?» Чарльзу безумно захотелось вмазать по ублюдскому лицу психопата, и его совсем не останавливало то, что за так называемой фальшивкой все еще скрывается ребенок. Чушь. Специальный инспектор был даже уверен, что его детская форма такая же фальшивка, за которой скрывалось что-то безумно мерзкое. И вновь демон безошибочно прочитал его эмоции. Его улыбка стала еще шире. Чарльз дернулся, почувствовав, как ему в голову словно кинули камень. Странное знание. Образы того, как он таки пошел на поводу собственных эмоций и накинулся на демона, выбив тому несколько зубов. Но этого же не было. Примерно похожие эмоции он испытал, когда осознал, что для всего мира его жизнь переписали. И черт с тем, что незначительно. Уже сам факт произошедшего ужасал. Еще больше ужасало то, что смог оставить собственные воспоминания Чарльз, судя по всему, лишь благодаря уроду напротив. «Что за черт? Даже демоны умеют исполнять желания», – крутанул черный зонтик в руке Фишер. «Самое ужасное, что они могут даже не попросить ничего в ответ. Дар, представляешь? Просто наблюдай и не задавай лишних вопросов. На рыбалке вообще думать не очень полезно. Ты разве не знал об этом, приятель?» «После этого дела ты купишь мне молочный шейк». «Ты уже пил сегодня молочный шейк», – вздохнул мужчина. Для Фишера это явно не было аргументом. «Мне нужно избавиться от этого неприятного привкуса морской воды. Что он несет?» Специальный инспектор потер переносицу, было тяжело передавать словами, насколько он ненавидел свою работу. Конечно, ему было тяжело противиться воле могущественной твари – Оставалось лишь держать черно-белую пушку как можно ближе к сердцу и наблюдать, ожидая чего угодно, вплоть до конца света. Наверное, это и была его основная работа. Генеральный директор слишком поверил в него. На следующем голосовании совету явно стоит пересмотреть позицию директора. Или как их там выбирают. В следующие несколько часов они просто ходили по ночным улицам, Демон занялся, наверное, самым классическим для демонов занятием – пудрил мозги людям. Буквально. На глазах Чарльза, который в принципе не мог поверить в то, что пошел на это, Феликс проходил мимо бесчисленных людей, которым не повезло ночью наткнуться на голубоглазого блондина с черным зонтиком в руке, что говорил им несколько слов по поводу интересного выступления в одном театре – После этих слов буквально все встречные люди, словно на ходу засыпая, со стеклянными взглядами направлялись в пасть чудовищу. Под конец демон собрал вокруг себя целую толпу, заведя их в один из многочисленных мрачных переулков. Чарльз насчитал человек двадцать точно, суммарно же, учитывая случайных людей, что уже должны были отправиться в ловушку. «Полсотни человек». Эта цифра ужасала специального инспектора. Мужчина больше не мог молчать. Даже если эти люди ничего не поймут, демон – их родственники. «Я учел это», – негромко ответил Так «Ты разве не заметил? Почти все наши зрители либо бездомные, либо одинокие мужчины. Много времени представление не займет, не так ли, ребятки?» Застывшая в переулке толпа людей с безжизненными взглядами не ответила – Но, кажется, на это и был расчет. Все происходило удивительно тихо. Если власти и замечат пропажу людей, то точно не в эту ночь. Чарльзу казалось, что она уже слегка затянулась. Вероятно, Феликс был бы с ним согласен на все сто. Уже совсем скоро толпа оказалась у входа в театр. «Если твой план не сработает, и эти люди окажутся очередными жертвами, то мне придется тебя убить, демон». Чарльз не угрожал, он просто констатировал. Конечно, мужчина не рассчитывал на то, что сможет убить столь могущественную тварь, но это не значило, что он так просто оставит это. Конечно, конечно, беспечно отмахнулся от его угроз Фишер, убирая черный зонтик в никуда. «Не волнуйся, с этими людьми ничего не случится, им просто приснился страшный сон. Пошли, прямиком в пасть твари». Широко оскалившись, Фишер, смешавшись с толпой, уже совсем скоро исчез во тьме заброшенного театра. Чарльз какое-то время наблюдал за входом, на всякий случай достал из своего пальто черно-белую пушку и прикоснулся к наушнику. «Тейлор, ты знаешь, что делать!» Не желая слушать едких комментариев черно-белой женщины, мужчина в который раз снял наушник и отложил его в пальто после чего уверенно зашел внутрь, ожидая чего угодно на свете. К несчастью, реальность все еще оказалась слишком жестокой по отношению к мужчине, заставив его увидеть то, что он даже осознать в полной мере не мог. Страшно ли осознавать, что с пространством что-то происходит, краем сознания подмечать, как сам мир будто бы «плывет»? Найти демона среди толпы не стало для Чарльза проблемой, все остальные просто спали. Бесчисленные люди едва не навалились друг на друга, заполнили весь зал и в том числе сцену, развалившись кто где. Фишер же стоял у входа, что-то вырисовывая на холсте. Чарльз уже давно не задумывался, откуда у Бука появлялись по его желанию столь разнообразные приспособления. «Я слышал игру на пианино?» – нахмурился мужчина. «Не думай об этом». Мужчина вновь вздохнул, против воли покосившись на окружающее пространство, что, как ему казалось, с каждой секундой расплывалось все сильнее и сильнее. «Почему все расплывается?» «О, ты видишь это?» – удивленно покосился на него демон. «Наверное, я немного переборщил с людьми. На твоем месте я бы не слишком всматривался в океан. Знаешь, что будет, если слишком долго в него всматриваться?» Мужчина уже думал было ответить, но тут его что-то схватило. Последнее, что увидел Чарльз перед тем, как отправиться в страну грез, была легкая усмешка на лице явно уже заранее знающего, что будет дальше. Которого точно таким же образом что-то схватило. Кисть исчезла из его рук, холст же позади него. Запоздало Чарльз осознал, что Фишер изобразил на холсте. Это была рыба. Просто рыба. В следующий момент сознание мужчины затуманилось, но, к удивлению, Чарльза ненадолго. Мужчина удивленно открыл глаза, увидев перед собой удочного демона в черных солнцезащитных очках. Они оказались на расплывающемся пляже, повсюду лежали бессознательные тела людей. «Я повторюсь, не смей никуда всматриваться, понял?» Едкий, буквально командный голос Фишера, не возмутил бывшего майора. Он лишь молча кивнул, поморщившись, впрочем, от излишне яркого солнца. «Держи!» Чарс удивленно взял протянутые солнцезащитные очки. Запоздал он, осознал, что легкая рубашка и шорты были не только на демоне, но и на нем. «Спасибо!» – скупо кивнул он. Фишер хмыкнул. «Пойдем!» На миг Чарзу показалось, что демон немного изменился. Кажется, на его голове появилось несколько седых волос. Двое мужчин направились к берегу. До определенного момента специальный инспектор молчал, но ему стало тяжеловато сохранять молчание, когда они легли у самого берега в шезлонге, и демон закинул удочку в океан, принявшись нежиться на расплывающемся солнце. Чарльз все же старался следовать совету твари и лишний раз никуда не всматриваться. «Что происходит, Фишер?» «Критическая масса», – пожал плечами демон, что-то насвистывая себе под нос. «Мне тут кое-что напомнили. Я и до напоминания чувствовал себя здесь рыбой в воде, но после напоминания все стало еще проще и естественнее. На, попробуй!» Демон протянул удивленному Чарльзу молочный шейк. Бывший майор, Борис с отвращением, понимая, что выхода особого нет, принял подарок. Осторожно сделав глоток, глаза мужчины расширились. «Это вкусно?» «Я догадываюсь», — хихикнул Феликс. «Этот шейк, он для тебя как настоящий, да? Ничем не отличается от реального. А для меня он всегда будет фальшивкой, всегда безвкусный, не настоящий. Я могу обмануть всех и вся, но только не себя». «Даже если я сам себя обману, то в конечном итоге обман всегда будет раскрыт, и все обратится в подделку». Тварь, погрузившаяся в собственные мысли, ненадолго замолчала, наблюдая за удивленно спокойной водной гладью. Сцена кукольного ангела не выдержала критической массы человеческих мыслей и желаний. Его пространство дрогнуло, мы погрузились глубже. «Я этим воспользовался». Мужчина, как ему показалось, начал что-то понимать. «Разве на глубине ваши шансы не остались бы такими же?» «Не совсем», – покачал головой Фишер, приподняв солнцезащитные очки. «Тело из материи ограничивает меня. Чем глубже мы в океане, тем меньше мое тело принадлежит физическому миру, и тем сильнее я становлюсь. Главное, чтобы мы не успели погрузиться слишком глубоко, но этого на сей раз я уже не допущу. Слишком здесь тонкая грань, дружище. Я довольно опытная тварь, ты знал?» «Главное, чтобы мои друзья лишний раз не злились, но они и не злятся, да и как они могут? В конце концов, многие из них могут быть мной, а многие простыми неудачниками, что...» «А, впрочем, забудь, будешь пиво. Запоздало до Чарльза дошло, что твари просто понадобилось выговориться, и он стал удобным манекеном, с которым можно было поделиться и чем-то тайным. Вполне возможно, что он этого разговора даже и не вспомнит». Паршивое чувство, но специальному инспектору было не привыкать к несчастью. Чарльз печально вздохнул. «Давай!» Фишер довольно засмеялся. «Скажи, чего ты хочешь. Я хочу новенький дом, похожий на тот, что я видел в одном из выпусков шоу Крипс на МВ. И ванную комнату, в которой можно будет играть в бейсбол». Чарльзу было непривычно наблюдать за настолько расслабленной тварью, Он не извил, его взгляд не бегал и, в общем и целом, был до ужаса спокойным, с удовольствием напевая какую-то песню. Чарльз увидел самого обычного усталого человека, который решил съездить куда-то отдохнуть. Мужчина сомневался, что по своей природе нестабильный демон будет долго находиться в таком состоянии, но, по крайней мере сейчас, после эмоциональных качелей, он действительно успокоился. В каком-то смысле это пугало даже сильнее. К счастью, это продлилось недолго. Я хочу быть великим, как Элвис, нанять восемь телохранителей, обожающих надирать задницы всяким придуркам. О! Удочка в руках Фишера дрогнула. В спокойной глади появилась небольшая рябь, что начала усиливаться. На лицо Феликса вылез привычный безумный оскал. Приятель, подержи-ка! Демон неожиданно передал удочку, удивленному Чарльзу, заставив того железной хваткой ухватиться за нее. «Что ты? Не переживай!» – оскалился Феликс, в глазах которого мужчина увидел что-то безумно пугающее, древнее, всего на миг, лишь бесконечно далекую от истинности тень тени от тени, но... «Никуда не всматривайся!» – ласково напомнил вернувшийся в привычное состояние урод – «Ни о чем не думай и, самое главное, не мечтай. Просто тяни. Живо!» Хотел того или нет, Чарльз подчинился. Чужая воля была во всех смыслах слишком подавляющей и всеобъемлющей, особенно здесь, в этом пространстве. Да и смысл было противиться. Мужчина удивительно легко потянул за удочку, вытянув на берег корчившуюся рыбку – Маленькую, белую, такую слабую и немощную. Чарльз готов был поклясться, что видел в этой рыбке ужас осознания и жалкую попытку что-то сделать. Безрезультатно. «Поздравляю, приятель, твой улов», – захихикал истерично Фишер. «Будь у меня полноценной эмпатией, я бы даже попытался спасти тебя в одной из вариаций. Не задумывайся слишком над моими словами, они тебе ничего не дадут. Время обеда». Пространство исказилось еще сильнее, солнце в небе начало превращаться в подобие диска, облака в небе начали скручиваться в узлы, песок под ногами начал подниматься в воздух. Специальный инспектор против воли наблюдал за происходящим, чувствовал, будто в нем что-то надламывали. Он видел то, что не должен был видеть нормальный человек, которым мужчина, кажется, оставался вопреки вообще всему. Чарльз, чувствуя, как у него в голове поднимается шум, перевел взгляд на демона, что с интересом наблюдал за ним. «Значит, обеда не будет», — хмыкнул Фишер. «Ничего, потом сам что-нибудь придумаю. Не обижайся, дружище, но тебе будет лучше частично забыть наш дружеский отдых. Только частично не переживай. А теперь спи». И Чарльз уснул. Крепким здоровым сном, после чего проснулся уже в обычном заброшенном театре в окружении членов совета, что помогали ему прийти в себя, параллельно занимаясь другими спящими людьми. С лету простыл, словно его и не было, не говоря уже про кукольного ангела. Практически наверняка он уже вернулся в Риенвелл. Мужчина, видя сколько людей осталось в театре, чувствуя, как сильно болит у него голова, грязно выругался. Он так и знал. Дождь тем временем прекратился. Глава 46. Мне кажется, или у меня какое-то странное чувство от дежавю. Мой вопрос, заданный с явным скепсисом, нарушил недолгую тишину. Шеди, моя добровольно-принудительная тень, распространил помехи по пространству. Я задумчиво кивнул. «Возможно, потому что вы так проводите любое собеседование, мистер Фишер». Сознанием дела и чего уж не скрываемым страхом заметил Пит, оглядываясь на картины. «Мир тени ему определенно не нравился, и особенно образы моих друзей. Теперь, когда наши отношения углубились, я чувствовал, как наша связь стала еще сильнее. Все же, чтобы там между моими друзьями и изначальной тварью осколок чьей личности я представляю не происходило, все же было очевидно, что никого дружелюбнее и преданнее их у меня нет». Другое дело, что они с таким же успехом, в случае чего, не станут меня слушать и погрузят при первой возможности этот мир к чертям собачьим в океан, после чего начнут пиршество миллиардами душ, но это уже частности. Недостатки есть у всех, на то и люди, что можем принимать их и как-то жить дальше. Кажется, мои размышления понесли меня куда-то не туда. Но это не собеседование, вскинул я бровь, а допрос». Босс, не хочу вас расстраивать. Клянился Рейди, но у вас любое собеседование это чей-то допрос, или пытка. Скорее, пытка. Мистер Фишер. Я задумчиво потер подбородок. Технически я никого особо и не пытаю, не то чтобы не хотел, просто не мой профиль. Обычно ограничиваюсь знакомством с друзьями. Сразу можно сказать, посвящаю в ближний круг. На собеседовании после пытки у будущих сотрудников есть хотя бы шанс получить работу. Здесь шансов нет, Рэд. Реди Пинкл, босс!» Голова уродца взорвалась. Но в общем-то, объяснять чувство дежавю было не так уж и сложно. Мы вновь оказались в мире тени и уже привычном стабильном пространстве, которое с прошлого раза приобрело намного больше объем и вес». Шеди не терял времени зря, развиваясь вместе со мной. Пространство казалось удивительно стабильным, все меньше вещей говорило о том, что это не физический мир. Да и чего уж, это место становилось все более затопленным. Мы все были поражены океаном, и моя тень, будучи частью меня, особенно. Скажем так, в чистой тени сила океана ощущалась так, будто я по колено зашел в воду. Здесь же, в этом пространстве, внутри тени, вода уже была по самую шею. Учитывая же наличие моих художеств и меня самого, в каком-то смысле мы уже и не в тени, слишком тонкая грань. «Мне кажется, или я что-то забыл?» Сделал я задумчивое лицо, стукнув тростью. Кожаное кресло было удивительно комфортным и реалистичным. «Почти. Ах да, кажется, здесь кто-то должен был быть Фрэнк. Где мой друг?» Шеди вздрогнув всей своей сущностью, распространил помехи в пространстве, заставив меня поморщиться. Покосился на одну из абстрактных картин. «И зачем вы сожрали моего друга, дружище? Разве ты не слышал поговорку про то, что друг моего друга – мой друг?» Картина дрогнула. В голове поднялся шепот, но он уже не был настолько неразличимым. Нет, вполне понятны, разборчивы, наполнены многочисленными противоречивыми эмоциями, чувствами, мыслями и прямыми желаниями, в которых сущность твари и заключалась. Я прикрыл глаза, все еще испытывая определенные трудности в том, чтобы оперировать такими объемами абстрактной, чистой информации, из-за которой простой человек тут же сойдет с ума, не сумев осознать то, что против воли слышит, видит и чувствует. Открыл глаза». «Святая Мария!» «Ясно», — констатировал скорбная я. «Все же хотел того или нет, он мне немного помог освоиться с силой моего сознания. Да и память про его инопланетную версию заочно подарила инопланетной жижи несколько баллов. Все же даже я бываю сентиментальным. Фрэнк уже давно не хотел жить, наверное, так будет лучше». Судя по тому, что я ощутил от своих добровольно-принудительных подчиненных, любая смерть была бы лучше той, через которую пришлось пройти моему дружбану из другой ветви, но свои мысли они так и не выразили, из-за чего вопрос можно было считать закрытым. Сосредоточил внимание на, как бы странно это ни звучало, со стороны «аквариуме» совсем небольшой аквариум, наполненный водой, который мои подопечные услужливо положили на небольшой коврик напротив меня. «Кукольный ангел», — хмыкнул я, — «разве я не говорил, что моя мечта обернется для тебя кошмаром? Кстати говоря, у меня тут возник один маленький вопрос. Мне вот просто интересно, разве вы не понимаете, что своими действиями разбудите немое?» Зачем вы создаете мне дополнительную работу? Ладно, если речь идет про какое-то мелкое хулиганство, но когда такие вот утки начинают массово устраивать беспорядки и появляется не иллюзорный шанс привлечь внимание метафизического сознания, что у них на уме, босс, я не помню, чтобы вы что-то говорили про кош. Голова Реди опять взорвалась. Я вздохнул. Все же я работаю с идиотами. Почему-то мне кажется, что у мистера Стивенсона частенько возникают те же самые мысли, и вновь накатило чувство дежавю. Взгляд маленьких глазок рыбки был полностью осознанным. При этом рыбка уже успела успокоиться, явно задумавшись над тем, что я говорю. Признаться, она меня смогла немного удивить. «Моя душа не смогла дотянуться до осколка Атланта, Феликс!» Немногие способны на это. Рыбка, заговорившая медленным старческим голосом, вызвала у меня улыбку. Со стороны это выглядело по меньшей мере забавно. Какой разговорчивый, довольно сощурился я. Но меня больше интересует не мой ублюдок, зачем ты, сохраняя свой разум, оказался таким шустрым? Не смей мне говорить, что для исполнения чужих желаний «Ты сам понимаешь все последствия пробуждения темного бога!» Кукольный ангел засмеялся слабым старческим смехом. «Как я пытаюсь принести счастье несчастным людям, так и пытаюсь принести счастье немое!» Я ненадолго задумался. Честно говоря, информация немного сбила меня с толку. К счастью, сами слова твари были подкреплены образами, которые я более чем улавливал – «Лучше осознавая смысл того, что мне пытаются донести. Все еще не полностью, к сожалению». «Ты совсем идиот?» – наклонил голову я. «Зачем тебе провоцировать и уж тем более пробуждать немое? Мечта этого существа поглотит тебя, и ты сам это понимаешь. Весь этот мир. Конец света». Очередной. «Не все ошибки можно исправить», – жалостно проговорила рыбка. Я нахмурился, уловив какой-то совершенно странный смысл в словах у... Это не ответ. Это ответ, осколок художника бездны. Бос, кажется, он тоже ваш фанат, — тихо прошептал Реди. А вы, правда, довольно известная шишка в бездне, да? Возможно, если вы дадите ему автограф, как и тем ведущим, то он окажется более разговорчивым. Пит и Шеди дружно закивали. Меня всего ж перекосило. «Я вновь бездна», — вздохнул я, бло, на кожаное кресло. «Неужели все в океане видят в нем лишь бездну?» Рыбка уже хотела было ответить, но вместо этого задумалась. На самом деле опыт общения с относительно здравомыслящей тварью, которая умеет внятно отвечать на прямые вопросы, оказался удивительно комфортным, не считая некоторых нюансов. Если так подумать, чем больше времени проходило и чем больше существ произносило вместо такого простого и понятного слова «океан» слово «бездна», тем сильнее это меня злило. Да, в каком-то смысле это было идеальным описанием места, где исполняются все желания, и ничего хорошего в океане действительно не было, особенно сейчас. Но даже так у меня возникало стойкое внутреннее неприятие – самое паскудное, что сейчас я уже даже не мог сказать полностью ли мне это навязал мистер Стивенсон или лишь частично. Или он даже и не навязывал мне ничего. Казалось, я мог ухватиться при желании за все ответы в любой момент. Более того, я уже и так все знал и понимал, и вместе с этим нет. Отказывался, не принимал, искал альтернативы, собирал общую картину по пазлам из третьих источников, даже и не нуждаясь в этом. К несчастью, осознание проблемы совсем не значит ее решение. Судя по всему, рыбка чувствовала, что мне нужно было немного подумать. Когда я немного успокоился и вновь настроился на рабочий лад, она тут же заговорила. «Мы не можем представить себе океан так же, как все вы не смогли написать совершенство. Океан может быть бездной, но бездна не может быть океаном, Феликс!» Я цыкнул до тех пор, пока кто-то достаточно сильно не пожелает этого. На самом деле я понимал, что мои слова полная чушь. Сомневаюсь, что в океане могло существовать создание, чьей воли и желания хватило бы изменить весь океан вместе со всеми тварями, что в нем обитали, обратив нынешнюю бездну во что-то иное. Невозможно представить масштабы поглощавшего древо реальности океана, как и невозможно было представить всех тех уб... Что обитали на глубине, поглощенные собственными желаниями, чего одни только мои друзья стоят. Если что-то и было способно на такое, то это уже не какой-нибудь темный бог, не тысяча темных богов. Против воли я сжал появившуюся кисть в руке». Это что-то, что может своей кистью написать из ничего реальность, вывести линия за линией судьбы бесчисленных существ и даже породить своим творчеством жизнь, в которой будет теплиться настоящее, ненарисованная душа. Что-то, что может окончательно сломить барьеры и обратить фальшивое в настоящее. Тогда уже не будет никакого метафизического океана. Нет. Это будет физический мир, который будет подчиняться законам своего Творца – а вместе с миром и волей всех тех, кто окажется в океане, всех тех, кого так или иначе поразил океан. Забавно, чтобы изменить одну единственную судьбу многострадального человечества, мистер Стивенсон перепробовал уже столько вариаций этого мира, что и думать над этим просто бессмысленно. Приблизился ли он к успеху, учитывая, к каким чертям все идет, это сугубо риторический вопрос». Рыбка, видимо, вновь почувствовала, что я ушел в свои мысли, но, к моему удивлению, на этот раз молчать не стала. Кажется, пытаясь прочитать меня, она пришла к каким-то конкретным мыслям, мыслям, что ужаснули ее немного сильнее того, что я поймал ее. Вечность ничего не стоит, если в конечном итоге будет написано совершенство и Атлантида будет закончена. Это потайная мечта всех вас, Атлант. С искренней скорбью и участием спросил кукольный ангел. «Прости, мне так жаль. Я не могу исполнить твое настоящее желание. Никогда бы не смог даже подумать про такое. Нет, нет, нет, нет. Это желание невозможно никому исполнить. Конечно, даже частица несет в себе истинное желание одного из старейших. Я был так наивен». Вы все осколки кривого зеркала несете это отражение. Это так ужасно, так ужасно, бедный жалкий художник, ты не удержишь на плечах весь небосвод. Маленькая рыбка в аквариуме начала что-то беспорядочно говорить, с каждой секунды все сильнее и сильнее погружаясь в безумие. Старческий голос рыбки совсем скоро сорвался, превратившись в крик, наполненный настоящей агонией. Мы наши незамысловатые компании наблюдали за происходящим, слушая крики с каждой секундой все больше и больше сходящей с ума вари, разум разрушался прямо на наших глазах. В какой-то момент старческий крик прекратился, и красно-розовый уродец подошел к аквариуму, удивленно заглянул внутрь. «Боас, кажется, этот кукольный ангел стал настоящей рыбой!» «Возможно, вам таки стоило дать ему сразу автограф. Я могу его съесть?» «Вы слишком рискуете, пытаясь съесть что-то подобное, мистер», – неуверенно заметил Пит. Шиди распространил помехи, выражая очевидное согласие. Клоуна оскалился зубастой пастью. Я, промелькнув сознанием через несколько параллельных веточек и даже попытавшись как-то изменить события. Удивленно застыл, осознав, что с концами потерял ценный источник информации. Блин. «После истории с кукольным ангелом мне начали сниться сны. Конечно, они и так мне снились, но все мои сны можно было назвать одними сплошными кошмарами. Теперь же мне снятся не только кошмары, или, правильнее сказать, не полностью. Скорее обрывки воспоминаний, которые, скорее всего, принадлежали не мне, э, не совсем мне». Сны были наполнены какой-то странной воздушностью и легкостью. Владелец воспоминаний был глубоко в океане, но не в непроглядной бездне, в которой обитали бесчисленные твари, а, скажем так, в чистой воде, буквально прозрачной. В этих снах этот человек не боялся океана, еще не осознавая свои участи. Скорее океан восхищал и вдохновлял его, вместе с этим пробуждая самые запретные и потаенные мысли. Каждая его мысль и желание воплощались, стоило ему лишь подумать об этом. Еще почти не было рыб, а если и были, то они просто тихо дремали, не тревожа спокойной воды чистого океана. На фоне этих рыб человек, чьи сны я видел был очень буйным, пользуясь человеческой фантазией, неограниченной вообще ничем на полную. Возможно, и смертные грехи и заповеди изначальный владелец воспоминаний нарушил еще в самом начале своего пути. Воля человека из снов распространялась, и еще было не так много тех, кто мог бы или хотел подавить ее. Воля, что с каждым исполненным желанием становилась все сильнее и объемнее, воплощая фундамент будущей Атлантиды, которая, впрочем, так никогда и не воплотится в полной мере. Король не тот, кто получил этот титул по наследству, а тот, кто первым себя им объявил. К несчастью, даже такие сны в конечном итоге заканчивались сначала всепоглощающей скукой, начавшим просачиваться одиночеством, появившейся кистью и холстом, за которым последовало какое-то непонятное желание, подхваченное вдохновением, после чего погружение в бесконечную тьму, ужас, отчаяние и всепоглощающее безумие – Для меня такая концовка быстро стала слишком заезженной и неинтересной. Одно и то же. Я открыл глаза, поморщившись. Скукотень. Два года. Столько прошло с момента того нашего дела, которое чуть не закончилось очередным коллапсом – Честно говоря, в какой-то момент ощущение того, что я главный герой чисто американского комикса про мальчика-супергероя, который в пределах одной Америки спасает все человечество чаще, чем гуляет с девочками, уже начало приедаться. Повторяюсь, правда, конкретно мой случай, если говорить про прогулки с девочками и спасение человечества, скорее гибридный. Утро начиналось буднично. Включить в гостиной телевизор с новостями, где меня уже буднично встречали две безжизненные рожи Джона и Бритни. Пойти привести себя в порядок в ванной и затем выйти приготовить себе завтрак. Хлопья с молоком у нас дома всегда были. Родители в такое время либо еще спали, пользуясь моментом, либо уже бежали на работу. Конкретно в данном случае они уже оба были не дома. Довольно улыбнулся. Каждый раз, как в первый. Все же стоит поблагодарить немое, что оно помогло найти маман работу. Бедная Молли слишком долго пробыла домохозяйкой. Некоторым людям помогает найти работу только переписывание реальности спящими темными богами. «Джон, ты слышал последние новости?» «Какие, Бритни?» «Про луну, которая прячется за луной!» — воскликнула Бритни, фальшиво нагоняя атмосферы. Из-за углов экрана даже дым пошел. Кажется, ведущие пытаются в последнее время экспериментировать со стилем. «Вторая луна получается!» – воскликнул фальшиво Джон. «Но зачем она прячется за нашей луной, Бритни?» «Чтобы мы ее не видели, Джон, очевидно же!» Фальшиво засмеялась Бритни, а за ней Джон. «Она так близко подобралась к нам! Что же нам делать?» «Таков космос, Бритни!» – задорно махнул рукой Джон. Он только пытается казаться тихим. Возможно, даже за звездами прячутся другие необычные звезды. Кто знает, есть в этом что-то. Это так романтично, Джон. Честно говоря, сегодняшнюю передачу смотрел с еще большим скепсисом, чем все остальные. Но, в общем-то, постоянно включая их передачу, я даже как-то привык к ним. Как бы это странно ни звучало, в их фальшивости был определенный уникальный стиль. После завтрака шел собираться, времени это много не занимало, больше тратил времени на то, чтобы насмотреться на седину в зеркале. Безумно напрягало видеть ее на лице 14-летнего шкета, тем более, что впервые она появилась еще в 12. «Увидит кто-то, подумает, что очередной тупой молокосос, который красит себе волосы», – скривился я. Реальность в области волос уже привычно пошла небольшой рябью. Волосы в миг стали нормальными, я вновь взглянул в отражение, больше не видя той ненормальности. Довольнее, впрочем, совершенно не стал. Единственное, что хоть немного улучшало ситуацию, я все меньше походил на ребенка. Черты лица принимали ту форму, которую я на себя натягивал каждый раз, когда использовал иллюзии. Прямо скажем, доверие рожи в зеркале не вызывало от слова совсем. Самое главное, наконец-то вытянулся. Одно из самых раздражающих вещей в том, чтобы быть ребенком, находил именно рост. Разобравшись с этим, пошел проверять рыбку в аквариуме. Родители были очень удивлены, когда я решил ее завести. Покормил, собрался, не забыв зонтик, и неспешно пошел ждать автобус. Уже на остановке, крутанув зонтик в руке, отметил, что в последние дни дождь слегка усилился. Дни в школе проходили достаточно буднично. Девятый класс, первый год типичной старшей американской школы. В каком-то смысле слишком типичной. В принципе, для меня старшая школа мало чем отличалась, за исключением кое-каких нюансов. Один из них, я перестал так сильно скрывать свое существование. Иногда даже давал себя замечать. Правда, это было скорее вынужденным решением. Эй, Феликс, там твои блондинки Джордж подкатывает. Стоило мне сесть за парту, как ко мне тут же подбежал какой-то мулат, имя которого я даже не пытался услышать, а если бы услышал, то усилием воли удалил бы из памяти, не желая засорять себе мозги всяким хламом. Кажется, он считает, что мы друзья. Всего-то было достаточно давать ему изливать на меня потоки его словарного запаса, который я уже чисто рефлекторно моментально выкидывал из головы». Парень оказался отличным манекеном для тренировки работы с собственным разумом, за что ему, наверное, стоит сказать спасибо. Особенно стоит ему сказать спасибо за то, что этот говорливый фрик и без всяких сверхъестественных сил знал в школе про все на свете, делясь со мной любой информацией, в том числе по поводу малышки Сэнди. Он, как и, наверное, уже вся школа, прекрасно знал, что мы очень много времени проводим вместе. Кто такой Джордж? приподнял я взгляд на Мулата. Низкий, щуплый, но при этом очень быстрый и безумно энергичный маленький фрик злобно улыбнулся, чувствуя, что скоро прольется чья-то кровь. Интересно, это как-то связано с синяком у него под глазом? Это капитан нашей бейсбольной команды, ты же слышал про него? Пришлось серьезно напрячь мозги, чтобы вспомнить хоть что-то, Перед глазами возникла самодовольная рожа какого-то бугая, что в этом году уже должен был заканчивать школу. Настолько стереотипный образ малолетнего мудака, что даже смешно. «Ясно», – кивнул я, поднимаясь из-за парты. «Давно? Как? Где он сейчас?» «Ха, это наш Фишер!» – довольно засмеялся парнишка. На прошлой перемене поймал ее и у всех на глазах предложил сходить на свидание. Сэнди попыталась ответить ему запиской, но этот идиот даже ждать ее не стал и выхватил у нее ручку с бумагой, после чего написал там свой номер. Только потом отстал от нее. «Я это видел. Попытался ему объяснить ситуацию, но...» Мулат показал на синяк под глазом, явно не слишком переживая по этому поводу. «Он совсем не врал». Пока он говорил, я очень живо улавливал образы его пережитого опыта. Святая Мария оперативно вырвать у немую ручку с бумагой, на которой она пыталась написать отказ, выглядела максимально жалко. Интересно, понимал ли он это? «Сейчас он должен быть в столовке. Точно тебе говорю, он в это время постоянно там», – закончил бурно паренек. «Понятно», – вздохнул я. «Спасибо, приятель». Возвышаясь над пареньком на целую голову, похлопал его по плечу, неспешно направился на выход. Кто-то вдогонку сказал, что скоро уже звонок, но я напрочь проигнорировал это замечание, отправившись по своим делам. Стоило мне выйти из класса и направиться в нужном направлении, сливаясь с потоком школьников, как у меня в голове раздался голос Пита. «Мистер Фишер, мне кажется, что вам нет смысла морать руки об...» «Я делаю это намеренно, и намеренно, без дополнительного использования сил. У малышки Сэнди сейчас пошел особенно опасный период. Лучше максимально избегать любой ряби в пространстве, помнишь? Потом будет проще, всего несколько лет нужно потерпеть. Пошла самая горячая фаза цикла». Если у себя дома, где нет людей, я еще могу относительно спокойно пользоваться своей силой, то в более людных местах уже нужно себя держать в руках. Особенно, когда речь заходит про использование сил на других людях. И самое важное, если поблизости где-то ходит смертное воплощение. Совет последнее время даже слишком часто названивает. Работы у них там по всей Америке стало еще больше, из-за чего даже среди простого люда стало ходить немало различных слухов. К счастью, благодаря немое и верным хранителям, Рейнвилл все еще оставался крайне спокойным местом. «Только скажите, и ночью я...» «Упаси, мистер Стивенсон, лучше уж морально уничтожу его я, чем ты». Просьбу ползавшего по мне Рейди сожрать пацана проигнорировал, даже не став что-либо отвечать. К счастью, шеди происходящее не слишком интересовало. Найти столовку было, как ни странно, несложно – Найти в этой столовке буйного бейсболиста, в том числе особых трудов, не доставило. Он сидел в компании каких-то своих друзей, громко над чем-то смеясь. Я скептично приподнял бровь. Надеюсь, однажды он станет одним из героев фильма ужасов категории «Б». Скорее бы. Такие неудачники умирают аккурат после нигеров. Промелькнув мимо школьников, оказался рядом со столом, где сидел довольный жизнью Джордж». Мое появление заметили моментально, удивленно на меня уставившись. Впрочем, узнавание произошло мгновенно и, как ни странно, первому Джорджа. Парниша довольно улыбнулся, мигом поднявшись со стола, игнорируя перешептывание удивленных друзей или кто они ему там. Первое удивление к пареньку пришло быстро, я был практически его роста, приближаясь к шести футам. Не думаю, что это полностью естественный рост, если честно». Больше ставлю на то, что мое физическое тело просто больше и больше прогибается под энергию океана, завязанную на мои желания. — Фишер, значит, — ухмыльнулся парень, — эй, ребят, я пойду пообщаюсь с ним, не ждите меня. — Ты точно уверен, Джордж? Один из маленьких лакеев пацана, явно понимая, к чему все идет, проявил зачатки мозга, выразив сомнение, но, конечно, это ничего не дало. «Не нагнетай, Фрэнк, мы просто пообщаемся». Фрэнк – неплохое имя. Не сговариваясь, мы пошли в сторону туалета. Там, как ни странно, обычно много людей не было, если вообще были, да, и была возможность нормально поговорить по душам прямо внутри учебного заведения. Видимо, судьба сегодня была очень зла к Джорджу, поэтому сейчас внутри совсем никого не было. В нос ударил запах чистящих средств. «Зря ты вот так пришел, Фи. Кажется, он еще хотел предварительно поговорить со мной, но у меня совсем не было на это настроения. Бугай, только заговорив, скали на меня желтоватые зубы, пробыл уверенным очень недолго, схватившись за нос. Следующий удар пришелся в солнечное сплетение, следующий, когда он сгорбился, опять пришелся по лицу. Тело достаточно громко упало, задыхаясь. К несчастью, хулиганы обычно совсем не готовы к проявлению настоящей жестокости – Им нужно сначала разогреться, нацелиться на жертву, немного поизмываться над ней, чтобы вот так и сразу – это немного не то. Не собираясь едкими фразами комментировать воспитательный процесс во время практической части, просто и методично начал забивать его ногами, не беспокоясь ни за его очки, ни за зубы, ни за яйца. Просто бил, куда глаза глядят, лишь немного контролируя силы. Когда услышал звонок, остановился, задумчиво уставившись на хнычащее, дрожащее тело под ногами. «Нет, приятель, ты еще не понял», – улыбнулся я, схватив за шкирку тела. «Тяжелый зараза». «В той, в тот...» Малыш Джордж поздно понял, что его голова оказалась опущена в сортир. Для дополнительной профилактики придавил ногой голову, давая ему в полной мере ощутить все последствия своих действий. Со скучающим лицом, наблюдая за корчащимся телом, задумался над тем, что еще с ним сделать, прежде чем отпущу. Вселить страх в человека довольно легко, главное один раз пройтись по самой-самой грани, чтобы даже мысль о том, чтобы пойти против обидчика, вызывала неконтролируемый ужас и истерику. А если еще и использовать одну лишь силу разума, не относящуюся к океану, надавливая и подпитывая сочащиеся из тела эмоции. На урок немного опоздал. Впрочем, никаких проблем у меня с этим не возникло. Сказал, что немного задержался в туалете, появились проблемы с желудком. С кем не бывает. Так до конца дня доучиться мне не дали. Почти под самый конец уроков меня поймали учителя и направили к директору, где я просидел довольно долго». Правда, не потому, что меня ругали, а потому, что мне нужно было создать видимость этого. Мужичка чистым внушением удалось успокоить минут за 15, остальное время было потрачено на общие нотации. Дальше придется немного походить по школе и дополнительно успокоить друзей Бугая. А там, в случае чего, сам Джордж никогда не признается, что это я с ним что-то сделал. Животный ужас не позволит этого сделать». «Ладно», — вздохнул наш директор, почесав лысину на голове, — «ты можешь пока идти, Феликс, но потом твоему отцу все равно придется прийти в школу. Запомнил?» «Да, директор». «Я совсем не удивился, когда на выходе меня уже ждала главная виновница произошедшего, уже заметно более подтянутая, с еще более отросшими золотистыми волосами и ставшими, кажется, еще более яркими голубыми глазами». Да мисс Андерсон ей было еще далеко, но стоило самому себе признаться, находиться в компании такой подруги было заметно приятнее. Слишком легко кит поймал рыбака в сеть. Сэнди, искренне улыбнулся я. Девочка тут же спросила, все ли хорошо, получив положительный ответ, она широко улыбнулась, схватив меня за руку, потянув в сторону художественного кружка. Девочка была очень рада, когда мы вместе с ней записались. Судя по тому, как она быстро меня куда-то тащила, ей хотелось показать какой-то свой очередной рисунок. Мне и самому стало интересно. В пустом художественном классе довольная малышка Сэнди привела меня к холсту, закрытому обычной тряпкой. Смертное воплощение явно было очень возбуждено своим вдохновением, стремясь как можно скорее поделиться им со мной». Перед тем, как снимать тряпку, Сэнди решила пояснить вводные, ноча привычно размахивать руками. Честно говоря, на фоне того, каким холодным, мрачным и скучным она сделала Рейенвелл, парадоксальная яркость нынешнего воплощения все еще вызывала некоторые вопросы. Не то чтобы меня это смущало. «Говоришь, космос стоит в себе бесчисленных чудовищ?» пробормотал я, взглянув в окно. Мимоходом вспомнил слова ведущих. «Думаю, в этом есть смысл». Сэнди довольно кивнула, продолжив размахивать руками. Ей приснился вдохновивший ее сон. Сон про живую луну, прячущуюся за другой настоящей луной. Довольная Сэнди сняла тряпку с холста, явив мне свое новое творение. И пусть оно мне сразу же понравилось, пробудив во мне желание доработать картину, вместе с тем появилось предчувствие совсем уж близкого подкравшегося звездеца. Уже на полноценной картинке, выполненной талантливой молодой художницей, была по центру изображена Луна. Самая обычная Луна. За основной же Луной, выглядывая самым краешком, была вторая Луна поменьше, с мультяшным ротиком и большими глазами, которые с невинным любопытством смотрели на того, кто решит обратить на нее внимание. Фон же был украшен бесчисленными яркими точками – звездами, с маленькими ротиками и глазками – Картина была безумно светлой и доброй, как и, наверное, вообще все, что делала Сэнди. Звезды улыбались. Они совершенно точно смотрели прямо на нас, скрываясь среди обычных небесных тел. Космос действительно вдруг стал шумным, пусть и через два года. Не имея и не желая иметь выбор, взял уже протянутой с какой-то пугающей нежностью голубоглазой блондинкой кисти, принявшейся искажать рисунок – Кажется, даже если этот цикл и подойдет успешно к концу, у этой вариации осталось не больше пары лет. В самом лучшем случае. Глава 47. Дождь на улице был несильным, ночное небо было удивительно чистым, позволяя в полной мере его рассмотреть. Настроение было каким-то меланхоличным, если честно. Не было ни страха, ни усталости – не уже тем более идущий от страха злости, просто меланхолия. «Хорошо, что обычные люди это не видят», — пробормотал я. «Босс, возможно, оно тоже хочет взять у вас автограф». Я скосил взгляд на стоявшего рядом с собой клоуна, услужливо державшего над моей головой зонтик. Тот мне улыбнулся зубастой пастью. Вместо того, чтобы взрывать ему голову, опустил взгляд на землю, ненадолго задумавшись. Навел появившийся пистолет на тварь, сконцентрировав в воплотившейся мечте чистую силу разума, силу, что направляла и подчиняла океан, рожденный из моего безумного фрагментированного сознания. С беззвучным выстрелом Редина на миг застыл, опустив взгляд на новое отверстие в животе. Вся его многомерная сущность словно на миг зависла, пытаясь понять, что происходит». Перехватил из рук потерявшего форму утка зонтик, довольно сощурившись. Тварь под моими ногами, обратившись в красно-розовую жижу, нечеловечески завыв, в потешной манере принялась пытаться регенерировать повреждения. Но он не сможет. Широко оскалился. Воплощенная пуля повредила не столько физическое тело, сколько саму его многомерную сущность, душу. Чистая сила разума не только позволяла филигранно направлять силу океана, но и сама по себе была при должном безумии владельца достаточно разрушительной. Что нес в себе мой разум? Отпечаток всего того, что я видел и чувствовал. Отпечаток того, через что я прошел и не прошел. Отпечаток моих эмоций и мыслей. В конце концов, сам океан, монументальный и всепоглощающий». «Мой богатый внутренний мир был тем еще дерьмом». Шеди задрожал. «До меня дошли отголоски ужаса Пита, явно пытавшегося всеми правдами и неправдами скрыть от меня свое присутствие во избежание». Навел пистолет на голову. Выстрел. Застыв среди бесчисленных веточек, сосредоточил свое сознание на пережитом событии, которое прямо на моих глазах превращалось в чистый информационный шум – Бесконечное, никогда не существовавшее отражение отражения. Теперь я понимал, что имели в виду ведущие, когда говорили про информацию. Мой разум просто был еще недостаточно развит, чтобы воспринимать что-то подобное и уж тем более манипулировать этим. Теперь ситуация изменилась. Я схватился за остаточный поток информации, потянув его в следующую веточку. Реальность мигнула. «Босс, возможно, оно то...» Рейди скались, запнулся, вздрогнув всей своей сущностью. Он получил знание того, чего не было. Все мои подчиненные получили. В каком-то смысле это был следующий уровень реалистичных иллюзий, в которых я смогу заставлять переживать своих жертв самые ужасные и страшные пытки, в действительности и пальцем не трогая никого». Не то чтобы я часто буду пользоваться этим трюком, он нужен был скорее для профилактической беседы со своими сотрудниками. Я покрутил пистолет у себя в руке. «Не думаю, что этому нужен мой автограф», — хихикнул я безумно, подняв взгляд в ночное небо. «Две луны. Выглядело красиво и очень необычно. Вторая луна выглядывала из-под первой, обычной, и выделялась как какой-то странной синевой». Яркая, она буквально сияла странным, волшебным светом, притягивая все внимание. Я чувствовал, что мне хотелось смотреть на эту луну все больше и больше, будто она была самым прекрасным, что я видел в своей жизни. Такая скромная и невинная, стеснительная и робкая. Беззлобно хмыкнул. И все же в этом проклятом древе реальности у подавляющего большинства тварей какой-то странный фетиш на промывку мозгов». К моему счастью, фальшивых звезд пока не было. Реакция совета не заставила себя ждать. Уже совсем скоро со мной связались, экстренно организовав встречу. Хотели, чтобы я отправил вместо себя копию или каким-то иным образом прогулял в школу, но пришлось отказать, указывая на очень и очень чуткий сон смертного воплощения, что и так в последнее время роет носом каждый угол Ренвела, стараясь найти хоть что-то мистическое». Оно буквально чувствовало, что вокруг происходит какое-то дерьмо, не имея возможности понять, какое. Семейство Фишеров было не очень довольна тем, что отцу придется сходить в школу. Правда, все сильно сгладилось упоминанием причины драки. Стоило услышать, что я защищал свою маленькую даму сердца, как отец сразу потеплел, мигом пообещав совсем разобраться. «Какой отец не будет горд за сына, способного постоять за свою избранницу?» Решил его дополнительно успокоить. «Не волнуйся, пап, я им всем там хорошо промыл мозги, никаких вопросов не будет». «Чистейшая правда. Тяжело не заразиться фетишем на промывку мозгов, когда этим здесь страдает буквально каждая собака. А главное, никакой ряби в пространстве». Джим сделал вид, что нахмурился». «Научился у своей матери, бандит». «Джим!» – воскликнула из гостиной недовольная Молли. Смеялись над маман дружно. Так к ней полноценно привязаться и не получилось, даже нашедшей путем переписывания реальности работу. Наверное, потому что в ее лице я слишком часто угадывал собственное». После школы, попрощавшись с малышкой Сэнди в компании школьного рюкзака со стилизованным кошаком и черным зонтиком, направился в кафе, где меня привычно встретил радующийся возможности меня видеть Том. Стоило ему меня заметить, как он помянул немое, тут же начал делать мне молочный шейк. Довольно я уселся за пока еще пустой столик, принявшись выглядывать в окно. Вторая луна была слабо видна даже днем, но слабее, иллюзорнее». «Стесняется, сучка. «Хоть дождь не усиливается», — констатировал задумчиво я. «Где Чарльз, дружище?» «Он вот-вот должен прийти, сэр!» «Как твоя дочурка, Том?» — ласково поинтересовался я. Том промолчал, но ему и не нужно было говорить, его разум уже дал все ответы. Я на миг застыл, с головой окунувшись в бесчисленные образы. С его дочерью все было более чем хорошо. Единственное, девочка не пошла в садик». Мужчина в силу специфики деятельности был довольно параноидальным, наняв няню, он со своей родни буквально пылинки сдувает, боясь за их фальшивую спокойную жизнь больше, чем за собственную душу. Поморщился, достав из рюкзака плеер с наушниками. Все еще лучший способ абстрагироваться от этого дерьма, пусть потихоньку надобность в этом и отпадает. Все же у бедолаги Тома слишком очевидная слабость, «Чудо» в самом худшем смысле этого слова, что его поставили именно ко мне. Предполагаю, что он согласился бы почти на что угодно, только бы не работать здесь, хотя, казалось бы, тишь догладь, гладь. И сколько таких бедолаг в Совете, а сколько было в Атлантиде мистера Стивенсона». Чарльз появился своеобразно. Видимо, посчитав, что через обычную дверь заходить уважаемому инспектору уже не по статусу, Он вышел буквально из густившейся в углу кафешки тени. Все же какой-то смысл в этом был. В черно-белой тюрьме шеди был сильнее, чем в материальном мире. Комикс вполне мог быть связан не только с миром снов, но и тени или тьмы. Не уверен, есть ли между этими энергетическими мирами какая-то глобальная разница. «И зачем торопил меня приятель, раз сам опоздал?» Дружелюбно улыбнулся я, сделав глоток молочного шейка. Сладко. Недовольный нашему сосуществованию мужчина взглянул на наручные часы. «Я пришел минута в минуту, демон!» Пожал плечами, сделав глоток молочного шейка. «Зачем ты меня позвал?» Бровь Чарза дернулась, он молча сел напротив меня. Практически моментально появился Том, поставил перед моим дружбаном чашку только что приготовленного кофе. По сравнению со мной, совсем другой уровень сервиса. Я бы даже сказал, показательный. Интересно, есть ли в этом фальшивом кафе книга жалоб предложений? Кажется, я уже неоднократно задавался этим вопросом. Останется без чаевых, как, впрочем, и всегда. «Фальшивая луна», – терпеливо ответил Чарльз, выглянув в окно. «Ты знаешь, что это такое и насколько оно опасно?» «А ты уже не сомневаешься в том, что вторая луна живая?» – улыбнулся я. «Вторая луна!» – нахмурился Чарльз, устало вздохнув, одним махом выпив свой кофе. Температура горячего напитка его совсем не беспокоила. «Ясно. Что тебе еще известно?» «Пока оно не будет нас трогать», – выглянул я в окно, прислушиваясь к собственным чувствам. «Вторая луна очень робкая и стеснительная». Не спрашивай, откуда я это знаю, окей? Ей нужно время, чтобы набраться смелости. Чарльз нахмурился. Что будет, когда это произойдет? Понятия не имею, — беспечно ответил я. Но, честно говоря, сомневаюсь, что что-то хорошее. Эта штука выглядит опасной. Вы сами-то пытались ее изучить. Вроде бы, если я еще ничего не забыл, изначально ваша организация была нацелена на угрозы из космоса. Как там было? — «Совет по инициативе космического наблюдения и управления космической угрозой, а?» К моему удивлению, Чарльз кивнул, став еще мрачнее. «В этом главная проблема, Фишер. Профессор Рид что-то знал, но он бесследно исчез. Все остальное тебе расскажет генеральный директор. У тебя с ним назначена встреча. Прямо сейчас». «Не понял». Чарльз поднялся, подошел ко мне, после чего схватил за руку, Поддавшись любопытству, я не стал противиться его действиям. Тень в углу кафе сгустилась, словно живая кинулась на нас, поглотив. Всеми фибрами души я ощутил, как погружаюсь глубже в океан, оказавшись в нематериальности, проносясь сквозь гигантские расстояния. Это действительно была уже непривычная мне тень, нечто среднее между сном и тьмой. План темного сна звучит очень нуарно. Интересно, тварь в комиксе спит, конечно? Я имею в виду то, что от нее осталось. Оказались мы прямо у входа в здание совета. Видимо, напрямую в здание таким способом не попасть, не говоря уже про кабинет генерального директора. В принципе, было бы странно, если бы какие-нибудь твари вот так через нематериальность могли проникнуть внутрь. Чарльз, став носителем столь специфического и могущественного дара, уже давно попадал под это понятие – просто еще не до конца понимал свое положение. Молодой и наивный стиляга. «Могли на фургончике приехать, Реди прокатил бы с ветерком», хмыкнул я, крутанув в руке зонтик. «Дождя в Вашингтоне не было, но прятать зонтик я совсем не собирался. В каком-то смысле начал привыкать к нему. Мой зонтик, моя же кисть, моя же удочка». К моему удивлению Рэдди не стал меня поправлять, лишь пошевелившись на моем теле, выражая совсем уж легкий протест. Теперь, когда я в любой момент могу нанести ему настоящий вред, он запел совсем иначе. «Знал, что к тварям океана я бы не стал так просто обращаться, и потому чувствовал себя относительно комфортно». Насколько вообще могла чувствовать себя комфортно инопланетная многомерная хренотень, предпочитающая пожирать детей, попавшая в лапы нестабильного осколка какой-то потерявшей берега твари? Скучно даже как-то? «Никогда», — ледяным тоном прошипел Чарльз, — «я никогда больше не сяду в тот фургон-демон. Даже если бы я пообещал показать тебе Атлантиду?» Чарльз едва не споткнулся. Я хмыкнул. По крайней мере, со своим настоящим дружбаном в этой ветви не заскучаю. С последнего посещения библиотеки изменилось разве что отсутствие того молодого библиотекаря, которому явно нравился мой дружбан. Вместо него сидела какая-то пожилая женщина. Обратил внимание на это уже только в лифте, когда мы спускались вниз. А где этот несчастный? Эрик, дернулась бровь Чарльза, месяц назад погиб на задании. Бывает. Как-то забыл, что в фильмах категории «Б» геи умирают где-то рядом с ниггерами и школьными задирами. Правда, не припомню, чтобы этот мир работал по законам таких фильмов. Все же я все еще иногда думаю над тем, что это какой-то ситком. В контексте моей ситуации «Ромком с элементами ужасов» или ужаса с элементами Ромкома». Думаю, мне нужно будет это как-нибудь обсудить с Джоном и Бритни. Конкретно в этом вопросе они точно поймут мои внутренние переживания – Не сомневаюсь. Очевидно, не только мы видели появление второй Луны. Стоило нам спуститься, как перед глазами открылась картина паникующих людей и нелюдей. Кто-то куда-то бежал, едва ли не спотыкаясь, кто-то на кого-то кричал. Меня буквально затопили эмоции, наполненные странным коктейлем из страха, паники, принятия, непринятия, решимости и... Нет, слишком много эмоций». В принципе, народ можно было понять, когда в небе неожиданно появляется гигантское космическое тело, которое могут видеть лишь те, чей скафандр неверия треснул. Думать про хорошее очень и очень сложно, особенно когда паникуют даже гребанные инопланетяне, прибывшие из других участков Вселенной. Появление второй Луны не ожидал, кажется, и настоящий провидец. «Это они еще прячущихся звезд не видели», – ухмыльнулся я. «Чарльз странно на меня покосился». «Да, наверное, спойлеры мало кто любит». Выстрел. Нашли кабинет генерального директора, мы буквально за первым переходом. Видимо, он считал, что на этот раз можно обойтись и без дополнительных экскурсий, прогулок по специфическому дару океана. С другой стороны, какой дар океана не специфический? Крутанов, зонтик в руке развеял его, вежливо постучавшись в дверь». Дверь открылась сама собой. Уже думая зайти, удивленно покосился на мрачного стилягу. «Мы найдем профессора», – заверил я. «Не переживай, приятель. При желании достанем из мертвых». Не став дожидаться реакции стиляги, зашел внутрь кабинета. Дверь тут же захлопнулась. На меня уставился уже ожидавший меня рептилоид с шапочкой из фольги на голове. На его письменном столе уже стояло две чашки чая, чуть поодаль стоял проектор. «Кажется, мы собирались смотреть фильм. Неожиданно!» «Мистер Фишер!» – кивнул мне рептилоид, его зрачки вытянулись. «Мистер Стрэнджер!» – кивнул ему в ответ. «Из-за него я был законопослушным налогоплательщиком. Странные ощущения!» «Прелюдий у нас особых не было. Генеральный директор, стоило мне сесть на свое место и взять чашку очень сладкого чая, включил проектор». Перед нами появилось изображение Гарика, высчитывавшего что-то у доски. Запись была сильно повреждена, из-за чего начало в принципе отсутствовало, сразу заставив нас смотреть, как я понял, что то ли середину, то ли сразу концовку. Такое чувство, будто все было снято на какую-то старую пленку, что само по себе сомнительно. Технологии здесь использовались вполне современные. Относительно, по крайней мере. Показатель ПВВ показался аномальным, я решил, психоэнергетическое волновое возмущение. На моей памяти только Гарика использовал эту аббревиатуру. Запись прервалась. Эксперимент показал, что устройство работает стабильно и пространственный туннель. Запись прервалась. В ходе изучения обратной стороны удалось увидеть множество закономерностей. Не просто закономерности, это словно какое-то кривое зеркало. Предполагаю, что этот туннель ведет в...» Запись прервалась. «На той стороне определенно что-то происходит. Я думаю, что...» Профессор до этого спокойно стал заметно более хмурым и задумчивым. Это было не слишком свойственно для обычного удивительно позитивного сумасшедшего старика. Волосы растрепаны больше обычного, у самого появились хорошие такие круги под глазами, сам неухоженный и явно усталый. Только кружки кофе в руках не хватало. Единственное, что удалось разобрать – «Оно ищет что-то!» И запись вновь прервалась – «Я назвал это фальшивой луной, и думаю, подойдет и вариант «вторая луна». Кажется, или я мог привлечь внимание этого создания. Почему-то оно показалось мне очень стеснительным», задумчиво почесал голову Гарик, издав короткий смешок. «Нужно больше набли...» Запись прервалась, дошли лишь искаженные «прошлое, настоящее, будущее». Запись вновь прервалась, на этот раз в последний раз. Задумчивый профессор Рид выглядел уже заметно ухоженнее. Очевидно, между записями проходило какое-то время. Он не выглядел нервным или встревоженным. Судя по всему, он рассчитывал на очередной штатный эксперимент. Не судьба. «Я постараюсь еще немного...» Проектор неожиданно потух. Я понял, что кино закончилось, мигом допив свой чай. Повернул голову на рептилоида, задумчиво поставив чашку. «У вас каким-то образом не осталось об этих пространственных тоннелях никакой информации, кроме этой записи, да?» Главный директор улыбнулся, поправив свою шапочку из фольги. «Если бы ни одна особенность совета, мистер Фишер, я бы никогда не вспомнил не то, что про существование пространственных туннелей, но и про самого профессора Рида. Его никогда не существовало, про него помнят единицы, в том числе Чарльз». Эта запись стала для нас большим сюрпризом, напоминает почерк немого бога, но это ведь не наш бог, не так ли? Я лениво развалился на стуле, неожиданно осознав для себя один простой факт. Ведущие, чтобы выбраться из этого дерьма, мне действительно придется к ним обратиться. Глава 48. Трудно сказать, где проводили большую часть своего досуга две древние твари из океана. Они могли как плавать в космосе, снимая репортаж про обитавших во Вселенной тварях, так и находиться вообще где-то за пределами физической реальности, учитывая, насколько огромной и многослойной была Вселенная, просто так найти их было практически невозможно. Но привлечь их внимание, чтобы они сами меня нашли запросто, достаточно лишь пробраться в комнату, маленькой девочки. На улице была ночь. За окном шел достаточно сильный дождь, и это было видно. Малышка Сэнди вошкалась, будто что-то чувствуя. Раньше дождь часто прекращался, прерывался, был несильным и практически незаметным. Усиливался обычно под ночь, большую часть дня радуя нас самым минимумом осадков. Либо, что вероятно, я уже просто привык к постоянному дождю. К счастью, непогода меня не раздражала. «Настоящий ангелочек», – прошептал у меня в голове Пит. «Мистер Фишер, она так сладко спит. Возможно, вы...» Мое параллельное сознание оперативно запытало несуществующего Пита до полусмерти, практически полностью разрушая его душу, о чем уродец узнал раньше, чем успел закончить образ фразу. Практика показывала, что даже самых порочных и ужасных существ можно было выдрессировать, лишь бы был достаточно действенный инструмент – Срабатывающий каждый раз, когда твари вновь поддавались своей сущности. Правда, стоило признаться самому себе, если Пит и Рейди станут такими же послушными, как Шеди, то станет совсем скучно. Спящая Сэнди нахмурилась, заворочившись еще активнее, из-за чего ее одеяло едва не спало с кровати. Пришлось аккуратно ее укрывать. Почему-то под нос начал напевать себе колыбельную и сам почувствовал сильное желание вздремнуть. Осторожное похлопывание по плечу меня совсем не удивило. Повернув голову, увидел двух широко, насквозь фальшиво улыбающихся уродцев, смотрящих мне прямо в глаза. Я улыбнулся им в ответ, но так, как они улыбаться по определению не могли. По-настоящему. Хранитель, понимая, что я хотел встречи, решил лишний раз не тревожить смертное воплощение, схватив меня за воротник». На миг мне показалось, словно я куда-то падаю, после чего мы оказались в телевизионной студии. Ведущие сидели на своих привычных местах, сзади меня находилась камера, будто сейчас вот-вот начнется какая-то очередная телепередача. Главное, чтобы не реалити-шоу. Терпеть их не могу. Единственное, что здесь радовало, съемки еще не начались и камера была выключена. Вроде бы. Несмотря на то, что студия была довольно большой и просторной, В ней совсем не было людей, и не люди в том числе. Помещение ощущалось до невозможного мертвым и безжизненным, фальшивым. Насквозь фальшивые ведущие идеально дополняли окружающую атмосферу, угнетая одним фактом своего проклятого существования. «Ты хотел что-то у нас спросить, Феликс?» Видимо, Бритни попыталась сделать участливый тон. Ее лицо немного скукожилось, глаза расширились, она подалась вперед, внимательно меня слушая. «Ты выбрал очень действенный способ привлечь наше внимание, Феликс!» «Ха-ха-ха!» вытер неожиданно проступившую слезу Джон. Видимо, интерпретировал смех до слез. «Наше дорогое немое сейчас слишком чувствительно, ты да должен быть осторожнее!» «Ха-ха-ха!» — поддержала Бритни. «Ха-ха-ха!» — поддержал смех Бритни Джон. Я устало вздохнул, уже жалея, что решил обратиться к этим тварям. «Да, мне нужна ваша небольшая по...» «Мы внимательно тебя слушаем, Феликс!» — задорно махнул рукой Джон. «Наконец-то ты решил к нам обратиться!» — похлопала в ладоши Бритни. «Мы так рады!» «Ладно, они слишком резко перестали смеяться». Собственно, ведущие были первыми, кто ввел меня в курс дела, поэтому упоминание второй Луны не стало для них новостью. С большим, как мне показалось, интересом, они слушали историю Гарика, вполне возможно, виновного в происходящем. Все же безумные исследователи до добра, если и доводят, то уже после того, как от мира ничего не остается. Так сказать, кэшбэк». Немного смущало, что на протяжении всего недолгого рассказа, сопровождаемого образами, ведущие сидели абсолютно неподвижно. Они не мигали, не дышали, не двигали ни единым мускулом на фальшивых телах. Даже их эмоции, глубины и чувства, транслируемые в окружающем пространстве, были какими-то никакими. «Профессор Рид оказался очень интересным человеком», – воскликнула Бритни. «Мы должны будем взять у него интервью». Святая Мария. «Но что, если он умер?» Сделал вид, что нахмурился Джон. «Не может быть!» Схватилась за сердце Бритни. «Но это так романтично, Джон! Возможно, он все еще жив!» «Главное, чтобы от него осталась хоть какая-то информация!» Хохотнул Джон. «Вторая луна могла очень расстроиться, что на нее так пристально смотрят». «Вы вообще знаете, что это за тварь?» Спросил я. По оговоркам профессора было ясно, что он пошел экспериментировать с параллельными вселенными, не просто веточками, но полноценными ветвями. В этом проклятом древе реальности в одной только веточке было слишком много дерьма. Соваться в другие ветви – это что-то на самоубийственном. Понятия не имею, как Гарику вообще могли выдать разрешение на проведение подобных исследований, независимо от того, вел он дело с какой-то инопланетной технологией, получил в руки соответствующий дар океана или сам к чему-то пришел. Лезть в кривые зеркала – явно не лучшая идея. С другой стороны, учитывая, в какой ситуации мы находимся, и тот факт, что сам генеральный директор понимает всю неизбежность гибели человечества – очередной – у Совета вполне могли возникнуть мысли пойти на риск. Зажатая в угол крыса очень опасна, а главное безрассудно. Особой вины или злости на Совету Гарика и у меня не было. Такова была пресловутая судьба человечества. Чем больше мы оттягиваем неизбежное, тем сильнее по человечеству прилетало в ответ. И было уже не так важно, как и откуда могло прилететь, ведь прилететь могло вообще от чего угодно». Единственное, что радовало в данной ситуации, основной звездец был сосредоточен именно в пределах США, не вынуждая нас прыгать по всему земному шару. «Мы пытались взять у нее интервью», – печально вздохнула Бритни. «Но вторая луна неожиданно отказалась. Это нас так расстроило, Феликс. Мы попытались быть настойчивее, но оказалось, что второй луны нет в этой реальности. Она подобралась так близко, оставаясь так далеко». «Это так нечестно, Феликс. Мы даже не можем дотянуться до нее. Мы обещали нашему самому дорогому зрителю, что всегда будем присматривать за дорогим немое. Поэтому мы ограничились частным расследованием». Натянул мертвую улыбку на лицо Феликс. Натянул мертвую улыбку на лицо Джон. «Только никому не говори, Феликс. Мы можем доверять тебе это только потому, что находимся в одной лодке, если ты понимаешь, о чем я». «На самом деле эта история напрямую касается тебя». «Меня?» Джон попытался поиграть бровями, одна его бровь, кажется, приподнялась слишком высоко. «Святая Мария». «Да, конечно, понимаю», — улыбнулся я. «И что вы конкретно узнали?» «О, это будет сенсация!» Потер руки довольно Джон. Бритни похлопала в ладоши. «Оно хочет взять у тебя автограф, Феликс, у всех нас. Это так волнительно!» Стоило услышать упоминание автографа, как у меня в голове поднялся настоящий гвалт. По телу принялся ползать довольный умок. Уб... «Босс, а я говорил, босс, я же говорил, ну, говорил же босс. Рейди Пинкл оказался, как всегда, прав. Я думаю, что заслуживаю пре...» Временно заглушил голос Рейди, пообещав себе после разговора устроить очередную несуществующую беседу. «Значит, автограф?» – поморщился я. «Если второй Луны нет в нашей реальности, то почему она, черт возьми, есть?» «Вопрос, конечно, гениальный». Джон хохотнул, хлопнув в ладоши. Стоило отдать фальшивому ведущему должное, он выбрал самый лучший способ объяснения. «Практически. Я не слишком испугался тому, что оказался в открытом космосе. Скажем так, у меня был опыт». Больше удивился тому, что чувствовал под ногами твердую поверхность, оказавшись в невесомости. Словно этого мало, отсутствие атмосферы совершенно не мешало мне дышать, даже температура была удивительно комфортной. «Да, кажется, я понимаю», — скривился я. Оказавшись прямо перед фальшивой луной, ситуация сразу стала понятной. Вторая луна, прятавшаяся за нормальной луной, оставалась иллюзорной, будто прозрачной, Это было видно и днем, но тогда у меня была уверенность, что она просто стеснялась, не желая показывать себя. Я прикрыл глаза, прислушиваясь к своим чувствам. Открыл. «Нет, это проклятое гигантское создание все еще стеснялось. Чувства не обманули меня. Более того, чем больше мы на нее смотрели, тем сильнее были эти чувства». Прекрасная вторая луна, притягивающая своей противоестественной красотой все больше и больше внимания, чувствуя на себе наши взгляды, словно задрожала. Иллюзия покрылась незаметными трещинками, сияние луны стало ярче. На душе появилось какое-то гнетущее чувство, будто сейчас что-то произойдет. По спине пробежали мурашки». Оно в ответ на то, что я подобрался так близко, пристально уставилось на меня, и это чувство было очень знакомым, будто смотрит не на мои вариации по отдельности, а на всю мою метафизическую сущность. Сквозь время и пространство я чувствовал, что оно могло добраться до меня так же, как и гигантский кит, в чьи сети я, неудачливый рыбак, с удовольствием прыгнул. «Мистер Фишер, я думаю, что вам стоит бежать», – прошептал у меня в голове Пит. «Мистер Фишер». «Пит, говорит, дело, босс!» – незамедлительно поддержал младшего сотрудника старший. «Валим отсюда!» Шейди ограничился образом, впрочем, сказав больше всех. «Какая робкая юная леди! Ха-ха-ха!» – хохотнул Джон. «Мы уже уходим, уже уходим!» С еще одним хлопком мы вновь оказались в студии. Я чувствовал, что моя рубашка промокла от холодного пота. Впрочем, страх совершенно не мешал мне думать – Чем бы это создание ни было, оно все еще находилось не совсем в нашей реальности. Скорее, это была некая проекция из другой Вселенной. Проекция фактического существования которой уже хватало, чтобы потенциально устроить что-то. Вторая Луна еще ничего не сделала, а уже вызывала ужас». Все же одно дело противостоять могущественным убыткам, не способным противостоять моей смерти, совсем другое тем, кто мог. Мне потребовалось несколько минут, чтобы немного прийти в себя и сформулировать мысли. Значит, если бы вы могли добраться до второй Луны, то смогли бы взять у нее интервью. Я могу вам как-то помочь в этом? Пусть их логика и была, мягко говоря, непонятной, но даже у их непонятной логики был определенный паттерн. Их мотив до невозможного прост – они строили из себя журналистов, искали различные сенсации, освещая их на одному мистеру Стивенсону понятно какую аудиторию, стремились взять интервью различных тварей, при этом не забывая вести телепередачу, посвященную обсуждению различных загадочных и мистических случаев. Таким образом они давали намеки на будущее, таким образом они натягивали на глобус тварей, которые потенциально могли пробудить немое и вместе с этим, сохраняя фальшивое амплуа, защищали его смертное воплощение. Чтобы в полной мере донести до них свои мысли, нужно было лишь натянуть на себя этот паттерн. Тогда их действия становились намного понятнее и, как бы чудовищно странно это ни звучало, логичнее». Ведущие немигающим взглядом на меня уставились. «Взять интервью?» «Феликс!» – воскликнула счастливая Бритни. «Ты наконец-то решил стать нашим оператором!» «На полставки!» – натянул на лицо улыбку я. «С этим же не будет никаких проблем!» «Конечно, Феликс!» – воскликнул Джон. «Ты еще не совершеннолетний, мы не можем заставить тебя устроиться на полную ставку. Это незаконно!» Я удивленно моргнул. То есть они думают, что все остальные их действия <законные>, законные. Стоило мне согласиться на подработку, как ведущие мигом устроили бурную деятельность. Казалось, в каком-то смысле они действительно обрадовались тому, что я согласился устроиться их оператором. Смысл этого слова дошел до меня слишком поздно. Им нужен был не буквально оператор, который будет таскать их камеру и снимать их. Нет, им нужен был оператор, как проводник их ограниченной вниманием немое воли. Дар океана, выглядевший как небольшая камера. В своей привычной манере они дали мне намек начать наше совместное расследование с места, где все началось. Началось же все именно с экспериментов Гарика в его лаборатории. Я не стал уточнять, что там ничего не было. Это был бы совсем идиотизм. Теоретически, благодаря статусу специального инспектора с соответствующим пропуском, я мог приходить в штаб совета в любое время суток по собственному желанию. Но не нужно было уточнять, что мое текущее положение было сугубо формальным. Пришлось экстренно связываться с недовольным стилягой, который быстро передал за меня весточку. Если это действительно нужно и есть интерес мотивированной верхушки, даже большие мегакорпорации могли принимать решения быстро». «Новая встреча с генеральным директором была назначена буквально на следующий день. Правда, перед этим мне все еще нужно было пережить школьный день. Начался он у меня со встречи с директором в компании отца. Более того, заявились родители малыша Джорджа. Лишь бы у меня действительно не развился фетиш на промывку мозгов. Это слишком удобно. Вопрос был решен быстро, родители покалеченного парня признали неправоту сына, пообещав, что займутся его воспитанием. Остальных детишек будет заткнуть и того проще. Немного смущали опасливые взгляды остальных детишек, прознавших все через слухи, но особенно меня смущал взгляд малышки Сэнди. После уроков она, широко улыбаясь, вновь повела меня творить художество. «Написать твой портрет?» Почему-то вздрогнул я, принявшись немного нервно размахивать руками, стараясь передать мысль на Амслене, совсем как Сэнди. «Я не могу, ты же знаешь, как у меня все получится. Мне сильно хотелось этого. Последние несколько лет так точно. Нынешнее смертное воплощение Немоя было для меня идеальной музой. Ужасная спящая тварь, воплощавшая личный идеал. Я чувствовал, что смогу создать шедевр» настоящий, но последствия этого шедевра могут обернуться для меня кошмаром. Блондинка ярко-ярко улыбнулась, впрочем, немного смутившись. Она подошла к ближайшему стулу, взяла его и поднесла к открытому окну, за которым шел несильный дождь. Довольная Сэнди умастилась на стул, выжидательно на меня уставившись большими глубокими голубыми глазами». В пустом пыльном кабинете на фоне мрачного дождливого пейзажа, за которым скрывалась обещавшая себя в любой момент показать вторая луна, она сияла ярче любой самой яркой звезды. Мне как будто ком в горло попал. «Как-нибудь потом», — улыбнулся я. «Обещаю». Сэнди недовольно прищурилась, наверное, желая что-то пробурчать. К несчастью, в ее ситуации оставалось лишь едва слышно вздохнуть и принять мой ответ. Девочка, над чем-то задумавшись, хитро улыбнулась, вновь заговорив на Амслене. «Раз я отказывался от этого, то она предлагала пойти и выпить вместе сладких-сладких молочных шейков, а после этого отправиться вновь гулять по Ринвелу в поисках чего-то мистического. Мы часто так гуляли вместе». Я покачал головой. «Не сегодня и, возможно, не завтра. У меня появились дела, прости». «Кажется, я перед родной матерью так искренне не извинялся, как перед малышкой Сэнди. В принципе, не помню, чтобы когда-то перед кем-то искренне извинялся». Сэнди наклонила голову, уставившись на меня долгим, немигающим взглядом. «Наверное, стоило ожидать самого худшего, но этого не произошло. Девочка лишь улыбнулась, кивнула. «Дела, значит, дела. Чего бухтеть? Все мы можем быть заняты. Кажется, дождь за окном стал немного сильнее». Возможно, мне просто кажется. Уже совсем скоро, сжимая в руках странную камеру, я отправился в штаб совета, чувствуя, что опять втягиваю себя в какое-то совсем уж лютое дерьмо. Вопрос второй луны нужно было решать, и, судя по всему, профессор Рид, по чьей вине тварь проникла в нашу реальность, мог помочь нам. Либо то, что он исследовал. Надеюсь, от вырезанного из реальности профессора осталось хоть что-то.